Глава вторая. За и против. В то время, когда происходили описываемые события, я возвращался из путешествия по штату Небраска в Северной Америке, предпринятого с целью изучения этого неизведанного края. Французское правительство прикомандировало меня к научной экспедиции как адъюнт профессора при Парижском музее естественной истории. Собрав за шесть месяцев в странствия по-небраске драгоценнейшие коллекции, я в конце марта прибыл в Нью-Йорк. Я предполагал выехать во Францию в первых числах мая. И тогда досуг, оставшийся до отъезда, я посвятил классификации моих минералогических, ботанических и зоологических богатств. Именно в это время и произошла авария с пароходом в Шотландии. Я был, разумеется, в курсе событий, беспокоивших общественное мнение, да и могло ли быть иначе. Я читал и перечитывал все американские и европейские газеты. Но ясности в вопрос, волновавший всех, они не вносили. Таинственная история подстыкала мое любопытство. В поисках истины я бросался из одной крайности в другую. Что тут крылось тайна сомневаться не приходилось. А скептикам предоставлялось право вложить перст в раны Шотландии. Я приехал в Нью-Йорк в самом разгаре споров, поднятых вокруг этого события. Предположения относительно блуждающего острова, неуловимого рифа, выдвинутые лицами малокомпетентными, были окончательно отброшены. И в самом деле, как мог бы передвигаться с такой скоростью пресловутый риф, если бы у него не было мощной машины? Отвергнута была и гипотеза, облуждающим остею потонувшего гигантского корабля, передвигавшегося также с необъяснимой скоростью. Оставались два возможных решения вопроса, имевшие своих сторонников. Одни приписывали все беды животному колоссальной величины, другие предполагали... Существование подводного судна с необычайно мощным двигателем. Последнее предположение, наиболее правдоподобное, отпало в результате расследования, произведенного в обоих полушариях. Трудно было предположить, чтобы частное лицо владело подобным судном. Где и когда было оно построено? И как строительство такого гиганта могло сохраниться в тайне? Только государство в состоянии было создать механизм, обладающий столь разрушительной силой. В нашей эпоху, когда человеческий ум изощряется в изобретении смертоносных орудий, легко допустить, что какое-нибудь государство втайне от остальных соорудило и испытало эту грозную машину. После оружия шоссе-по, торпеды, после торпед подводные тараны, потом затишье. По крайней мере, я на это надеюсь. Но предположение относительно военного подводного корабля рухнуло ввиду поступивших от всех правительств заявлений об их непричастности к этому делу. В искренности правительственных заявлений нельзя было усомниться, поскольку опасность угрожала международным трансокеанским сообщениям. И, помимо того, Как могло ускользнуть от общественного внимания сооружение гигантского подводного судна? Сохранить тайну в подобных условиях чрезвычайно трудно частному лицу и совершенно немыслимо отдельному государству, за каждым действием которого ревниво следят могущественные державы соперниц. Итак, после того, как были наведены справки в Англии, Франции, России, Пруссии, Испании, Италии, Америке и даже в Турции, Гипотеза насчет подводного монитора решительно отпала. Опять на поверхность, вот несмотря на насмешки бульварной прессы, всплыло пресловутое чудовище, и возбужденное воображение рисовало самые нелепые картины из области их теологической фантастики. По приезде моего в Нью-Йорк многие лица оказали честь консультироваться со мной по этому волнующему вопросу. Еще в бытности мою во Франции я выпустил свет книгу в двух томах Инкварта, озаглавленную «Тайны морских глубин». Эта книга, встретившая хороший прием в научном мире, создала мне славу специалистов в сравнительно малоизученной отрасли естественной истории.